Совместно с колониальным врачом Бейкером и флорентийцем доктором Альдо Кастелани, находившимся в Уганде, к тому времени удалось уже добиться существенных успехов. Деттон, как известно, обнаружил трепонозому гамбию. Однако, что собой представляет это простейшая одноклеточная, оставалось загадкой. То ли это безобидный паразит, обитающий в крови человека, потому что нашел в ней благоприятные условия для своего существования, то ли нечто большее.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 Возникшие впоследствии неприятные споры о том, кому принадлежит приоритет в этом открытии, Брюсу или Кастеллане, особый вопрос. К сожалению, споры о приоритете не так уж редки, но в данном случае не вызывает сомнений, что основная часть исследований, выявивших, что возбудителем сонной болезни является трепонозома, проделана Брюсом. Однако Кастеллане сыграл тоже немалую роль.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 В правильном освещении, отдавая должное заслугам доктора Костелани в исследовательской работе, проведенной комиссией. Таким образом, в истории изучения сонной болезни Брю занимает ведущее место.